Оливия! Этот чертов дверной звонок орет и орет, а тед все не встает. Сходив в лес, он всегда спит допоздна. Но я слушаю, как он храпит, будто малый барабан. Вот и сейчас. Хотя нет, на барабан это не похоже. Скорее, на пилу или пневматический молоток для забивания гвоздей, который все лупит и лупит по голове. «Ну давай же, Тед, награжденный эволюцией, большим пальцем для хватательных движений, должен встать и ответить на дверной звонок. Я ведь этого не могу, правда? Я же кошка. Так какого тогда хрена?» Я бегу наверх и топчусь по его лицу до тех пор, пока он не просыпается. Затем со стоном натягивает на себя одежду, я прогуливаюсь по отпечатку его теплого тела на простынях и слушаю, как удаляются его шаги громовыми ударами, спускаясь по лестнице. Затем грохочут замки, щелк, щелк, щелк. Он открывает дверь, его о чем то просит другой голос. «Похоже, Тед-самка. Я в полной уверенности жду. Тед наверняка ее пошлет. Он ненавидит, когда звонят в дверь. В конце концов, каждый Тед представляет собой опасность. Он достаточно часто мне это говорил. Но вместо этого он, к моему ужасу, ее впускает». Дверь закрывается, гремит гром. Весь дом сотрясается от этого грохота. Подо мной скользит ковер. Я злобно ору и пытаюсь зацепиться за что-нибудь коготками. На крыше стонут и кричат балки, стены, пробирает дрожь. Весь остов здания грозит вот-вот развалиться и рухнуть. Постепенно в мир возвращается покой но я, спрятавшись под кроватью, не могу двинуться с места. В груди бешено колотится сердце, меня сковал ужас. Запах незнакомки заполняет весь дом и набивается мне в ноздри. В нем явственно чувствуется какая-то Гарри, черный перец. А эта тет-самка вызывает у меня слишком много эмоций. «Да кто она вообще такая?» Теды внизу беседуют, будто ничего не произошло. Думаю, они на кухне. Не хочу их слышать. Еще как не хочу. Но не могу с собой ничего поделать. И все равно слушаю. Этот Тед Леди будет жить по соседству. Потом она говорит что там о стиральной машине, в которую сунули кота. О боже! Да она же нахрен на всю голову больная. Я видела таких по телевизору. В голосе Теда звучат какие-то странные нотки. Что это? Интерес? Радость? Так или иначе, но это ужасно. А если он попросит её прийти еще, Если это теперь будет происходить постоянно? Их разговору, похоже, нет ни конца, ни края. И мне приходит в голову мысль, «Ха, такими темпами он просто предложит ей переехать и поселиться здесь». Наконец, спустя целую вечность их голоса опять выкатываются в холл. Он провожает ее к выходу. Перед уходом Тед Леди говорит, если вам понадобится любая помощь, потом добавляет что-то насчет сломанной руки, чего я, по правде говоря, не понимаю. Наконец, он закрывает за ней дверь. Ну ни хрена себе? Нет, так не пойдет. «Плохо, плохо, плохо!» «Вой достигает такой высоты, что у меня будто вот-вот взорвется голова». «Это же подрыв любого нашего взаимного доверия. Если мы его потеряем, что у нас останется? А если это Тед Леди убийца? А если она решит вернуться?» «Нет, это неприемлемо». Тед поднимается наверх над моей головой сострадательно скрипит кровать. Опять, естественно, решил поспать. Он зовет меня, но я совершенно расстроена и убегаю из спальни. Никаких чувств он по этому поводу явно не испытывает, потому как через каких-то пару минут уже опять храпит. Я меряю шагами гостиную. Голоски в окнах неистово пялятся на меня. Я совсем не чувствую себя в безопасности. Катаюсь по симпатичному ковру, но даже это против обыкновения не приносит мне утешения. Я настолько расстроена, что меня подводят даже глаза. Все вокруг принимает противоестественные цвета. Стены окрашиваются в зеленый, а ковер в голубой. Ему надо преподать урок. И битьем всякого хлама... На этот раз он не отделается. Я, как безумная, прыгаю с кухонной стойки, метя на дверцу холодильника. Наконец, зацепляю лапкой ручку и распахиваю, тихонько урча от удовольствия. Холод отрывается на волю. В такую погоду вода скоро растечется по всему полу. Пиво нагреется, мясо и молоко испортятся. Здорово! Гляньте-ка на мою мисочку, в ней же ничего нет. Пусть узнает, каково это». После этого мне становится лучше. Возвратившись в гостиную, я с облегчением вижу, что зрение опять пришло в норму. Опять можно свернуться калачиком на оранжевом коврике и немного вздремнуть. Тем более, что после всего случившегося я, черт возьми, это вполне заслужила.